Зверь. Первая часть. Неизвестный сигнал. Я не знаю, с чего начать. Наверное, с момента, когда в команде космического корабля Литий поселился страх. Страх из-за странного сигнала из дальнего космоса. Этот сигнал был неестественного происхождения. Как оказалось, в нем закодировали послание человечеству. Мы с ужасом услышали в шипении и неземных звуков слова: Зверь уже здесь. Тут же я вспомнил профессора внеземной лингвистики Брайна Нотра, что любой язык создан не для общения между цивилизациями, а для того, чтобы уничтожить другую цивилизацию с помощью своего языка. Когда другая цивилизация перестанет говорить на родном алфавите. Он попал в самую яблочко, потому что меня и моей команды больше нет. Мы уже из другой инопланетной цивилизации. Я превратился в зверя. Наша команда это звери. Однако во мне есть еще надежда, что мы выстоим против звериной заразы, которая течет в наших жилах. Я только хочу вам сказать, что если вы расшифруете черный ящик корабля Литий, то вы спасете меня и нашу планету Марс. Спешите. Только спешите, прошу вас. Вы не понимаете, каково мне сейчас. Эта черная смола разъедает мою плоть дело из меня монстра. Кровь зверя подавляет волю и управляет моими мыслями. У вас еще есть возможность изменить будущее. Вы еще не сможете забыть себя, близких и свой дом. Прошу, бегите. Александр Еровой, что вы думаете о том, что вы услышали из сохраненной части архива информации в черном ящике? Рядовой Ректовой, вы очень любопытны. Не нужно лезть туда, в чем вы не разбираетесь. Освободите помещение от центра экстренной межгалактической скорой помощи. Слушаюсь, но вы же сами меня позвали. Я вас позвал, чтобы вы унесли черный ящик в холодильный отсеки корабля Миссера, потому что всю информацию я сохранил на бортовом компьютере для обработки данных. Так точно. Вольно. Итак, бортовой компьютер н 31 Записываемое первое впечатление от услышанного. Капитан Песновой проявляет признаки психоза. Содержание бреда связано с каким-то монстром. Он его называет зверем. Пока не ясно внешние характеристики данного воображаемого монстра, но однозначно то, что капитан также страдает от галлюцинаций. Речь несвязная, прерывистая. Заметны искажения обобщения в мышлении. Скорее всего, у капитана случился кратковременный психотический эпизод вызванной экстремальной ситуацией, в которую попала команда Лития. Пока оставим за скобками более тяжелый диагноз, типичный для данных симптомов. Необходимо продолжить разбирательство. N31. Включи следующую запись.